Когда я придаю бумаге черты твоей поспешной красоты, Я думаю, не о рифмовке, с ума бы не сойти. Когда ты в шапочке бассейной ко мне припустишь из воды, Молю, не о душе спасенье, с ума бы не сойти. А за оградой монастырской, как спирт ударит на шитерный, после грозовые сады с ума бы не сойти. Когда чётливо и грубо стрекозы посреди полей стоят, как чёрные шурупы стеклянных замерших дверей, такое растворится лето. Что только вымолвишь, прости. За что мне это человеку с ума бы не сойти? Куда-то душу уносили, забыли принести. Господь, скажу, или Россия назад не отпусти.